Сибилла отослала горничную и вдвоём с Густавом занялась приготовлением холодного ужина. Грациозно и деловито бегала она по своей милой двухкомнатной квартирке. Густав вновь и вновь испытывал радость, видя, как она помнит о малейших его вкусах и привычках. Она однала толк в вещах, красящих внешнюю сторону жизни: тоненькая, ребячливая, смышлённая Она очаровательно хлопотала, вокруг него, болтая, как умудрённая опытом старушка. Всё в ней и в том, что её окружало, было такого рода, что в случае необходимости можно было от этого отказаться. Но если бы Густаву пришлось отказаться, не потеряла ли бы жизнь своей прелести? Густав сиял. Он любил это время между Рождеством и Новым годом. Он сидел, ел, пил, болтал без умолку. Договор на биографию Лессинга подписан. Гонорар, конечно, не из щедрых. В течение 18 месяцев по 200 марок в месяц. За труд, требующий примерно 4000 часов, довольно скудное вознаграждение. Но большую часть работы он уже проделал. И теперь, смеется Густав, на полтора года он человек обеспеченный. Сибилла слушала внимательно без улыбки. Её маленькие, старательно отделанные, зачастую страшные рассказы приносили ей от 300 до 400 марок в месяц. Никто не знал, каких усилий они ей стоили, сколько она над ними работала, как низко оплачивался её труд. Густово легко говорить. Для него эти 200 марок пустячный побочный доход. Мужчины тратятся на цветы шоколад, духи. Часто ужин в дорогом ресторане обходится им от 60 до 70 марок. А ведь на сколько больше одежа с человека, и стратив на ужин 20 марок и отдав остальные 40 ему на руки. Густав, что угодно, только не скупь. Он ежемесячно переводит на её текущий счёт вполне достаточную сумму. На хорошо одеваться стоит немалых денег. До наррарза рассказы поступают медленно. Нередко оказываешься в тисках. Обращаться же за деньгами к септильному Густову совершенно немыслимо. 200 марок. Квартира обходится дорого. Автомобиль, шёлковые сорочки. В вот чулки дёшевы. Один русский автор недавно написал недурной роман по поводу трёх пар шёлковых чулок. Анна Сибилла тоже набросала рассказец. Образованная женщина-социолог, холодная, разумная, вынуждена для заработка сотрудничать в модных журналах. Интрига слабовата, но сейчас у неё мелькнула идея. Эти 200 марок нужно будет использовать как дополнительный эпизод. В сущности, надо бы поговорить с этим Густовым. Как раз когда дело касается композиции, он может подсказать много интересного. Но сегодня у него нет настроения. Зато у нее есть. Она в ударе. Ей не терпится записать план рассказа. А Густав тем временем говорил о своем Лессинге. Клаус Фришлин оказался в этом деле очень полезен. Вопрос в том, занять ли его целиком Лессингом. Тогда Фришлину придется отказаться от заведования художественным отделом фирмы. Лессинг будет готов самое большее через полтора года. Стоит ли в таком случае отрывать Фришлина от скучной, правда, но постоянной работы? Сибилла слушала его рассеянно. Мысли ее были заняты новым рассказом. Густав заметил это. Слегка обиженный, он ушел от нее раньше, чем собирался. На следующий день профессор Мюльгейм обедал у Густава. Лицо маленького шустрого человека морщилось сегодня как-то особенно лукаво. Перед самым концом рабочего дня ему удалось обделать для Густава великолепное дело. Уже много лет он настойчиво уговаривал Густава перевезти свои деньги за границу. Дела в Германии принимают все более угрожающий оборот. Не безумец ли тот, кто остается в поезде, бригада которого проявляет явные признаки безумия? Теперь у Мельгейма есть возможность без всякого риска перевезти капитал Густава за границу. Он обстоятельно излагает детали. Дело продумано с большой предусмотрительностью, всё вполне легально, ловко обойдены хитрые статьи валютных законов. Вергейм маленькими глотками прихлёбывал чёрный кофе, терпеливо, пункт за пунктом объяснял он другу всю сложную сделку. Густав слушал, нервно помаргивая глазом, выстукивая сильной волосатой рукой по колену какой-то мотив. Глаз Божий перекатывался слева направо, слева направо. Эммануил Апперман хитро-добродушно сонно смотрел на внука. Хорошо было деду Эммануилу. Ему никогда не приходилось разрешать такие проблемы. Впрочем, дед Вераятна с благодарностью принял бы предложение Мюльгейма. Но ему Густову оно противно. Всё существо его восстаёт против этого. Лицо его, отражающее малейшие душевные движения, выражает смятение, внутреннюю борьбу. Мюльгейм сердится, горечится. Кому, собственно, собирается Густав оставлять деньги в Германии? Милитаристам, чтобы они употребили их на тайное вооружение? Крупным промышленникам, чтобы они занимались своими сомнительными дешёфтами? Нацистам? на содержание их штурмовых отрядов и оплату пропаганды, которую ведет их фюрер. Тринадцати тысячам крупных аграриев, чтобы эти горе-хозяева пустили их по ветру. Густав встал и, тяжело ступая на всю ногу, забегал взад и вперед. Спору нет, Мюльгейм прав. Деньги, которые даешь государству, идут совсем не на общественные нужды. Они идут не для защиты его, Густава, а для нападения на него». но, как бы там ни было, они служат для поддержания порядка. Не того, может быть, который нужен, но все-таки порядка. А Густав был согласен с Гете, что несправедливость предпочтительнее беспорядка. Он протянул Мюльгейму сильную волосатую руку. Я очень тебе благодарен, Мюльгейм, за твои заботы обо мне, но деньги свои я оставлю в Германии. Мюльгейм руки не взял. Он досадно смотрел на этого упрямца. Дело было верное, абсолютно законное. Акционерное общество, в которое он предлагал войти Густову, насчитывало среди своих акционеров целый ряд германских националистов и даже коричневых. В случае таким верным путём переправить капитал за границу вторично не представится. Срок подписки истекал завтра, с последним днём года. Чего Густов собственно хочет? Почему он отказывается? Какие у него доводы? Не будет ли он любезен изложить их? Густов, озадаченный, бегал из угла в угол. Доводы? Никаких. Он считает непорядочным изымать свои капиталы из Германии. Он любит Германию, вот и всё. Соображения сентиментального порядка, а не бессыльные перед логикой Мюльгейма. На что поделаешь? Такой уж он сентиментальный человек.